Мышцы плечевого пояса. Мышцы плечевого пояса располагаются вокруг плечевого сустава и обеспечивают ему полный объем движений. В этих движениях участвуют также некоторые мышцы спины и груди, описанные раньше. К мышцам плечевого пояса относятся следующие шесть мышц. Дельтовидная мышца. Мускулис дельтоидес. Начинается от акромиона лопатки, от лопаточной ости и от латеральной третьей ключицы. Все пучки сходятся и прикрепляются к дельтовидной бугристости плечевой кости. Функция – отведение руки приблизительно до 70 градусов. При изолированном сокращении отдельных частей передние пучки тянут руку вперед, задние – назад. Надосные мышцы, мускулис супраспиналис, начинаются от поверхности надосной ямки лопатки, прикрепляются к большому бугорку плечевой кости. Конец 140-й страницы. Функция является синергистом дельтовидной мышцы. Подосные мышцы, мускулис инфра берет начало от поверхности подосной ямки лопатки, прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция вращает плечо наружу. Малая круговая мышца, мускулюс teres минор, начинается от латерального края лопатки, прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция синергист подосной мышцы. Большая круглая мышца, мускулус терас майор, берет начало от задней поверхности нижнего угла лопатки, прикрепляется к древнюю малого бугорка плечевой кости. Подлопаточная мышца, мускулус субскапулярис, начинается от поверхности одноименной ямки лопатки, прикрепляется к малому бугорку плечевой кости. Функция – Большая круглая мышца, подлопаточная мышца и широчайшая мышца спины выполняют идентичные функции. Они поднятую руку опускают, опущенную руку вращают внутрь. Конец 141 страницы.